Седьмое. Поезда доктора Сокоса. Низкие желтые тучи приносят из Африки ненастья в юго-восточную часть бухты. Возможно, принесут и дожди. Вдалеке волны сначала высоко вскидывают белые гребни, а затем обрушиваются на южный мол Альхисироса. Ветер нещадно треплет тент-бара ресторана «Делисьяс», что рядом с отелем «Марина Виктория». «Ничего не попишешь», – замечает Дженаро Аскуарчалупо. «Нынешней ночью никто не выйдет». «Завтра тоже», – соглашается Тезео Ломбардо. «После ненастия на море будет сильное волнение». «Не везет». «Да уж». Два итальянца сидят на террасе и смотрят на, мол, Ла Галера. Непогода нарушила все планы. Даже паром, который соединяет город с Танжером, не решается выйти в море. Приходится отложить рейс, и раздосадованные пассажиры покидают пристань, чтобы вернуться в свои дома, отели и пансионы. Кучера и таксисты бросаются к ним, радуясь неожиданной выручке и предлагая свой транспорт. Ломбардо допивает вермут и откидывается на спинку стула. «Торопиться некуда», — произносит он. «Это уж точно, совсем некуда», — Сквар Чалупо озирается, желая убедиться, что поблизости никого нет. «А может, это и к лучшему, а? Конвой, который сейчас формируется, на некоторое время откладывается. Выбор будет больше, и успеем наметить цель». «Может, и так», — Скворчалупо мечтательно улыбается. «Жизнь бы отдал за авианосец, братишка». «А мы и так ее отдаем». Ломбардо произносит это спокойно, без всякого выражения. От его слов Скворчалупо вздрагивает. «Ему не нравится, что венецианец так безразлично говорит о том, о чем говорить нельзя». В лицо Скуарча Лупо серьезно, он искоса смотрит на товарища, прикасается к медальону, который носит на шее, и, отпугивая злую судьбу, взмахивает рукой, будто что-то отталкивает. «Чур меня! Не произноси такого перед неаполитанцем, прошу тебя, не доставай меня!» Ломбардо рассеян улыбается. «Меня вполне бы устроил линкор, Дженна, или даже крейсер!» Скуарча Лупо знает эту улыбку. Она дорогого стоит. Он видел ее десятки раз на мокром лице своего товарища, когда тот снимал маску дыхательного аппарата после тяжелых тренировок в Бока-Ди-Серкьо и в Специи, ночное ориентирование, подводное плавание с препятствиями, действия со взрывчаткой, все то, что до конца выдерживал только каждый пятый. Тзео Ломбардо никогда не улыбался через силу, Всегда был спокоен и неутомим, и даже в самые трудные моменты улыбка озаряла светом его черты, искаженные тяжелой работой под огромным давлением воды. Словно улыбается дельфин. Такая улыбка означает, что вы связаны узами, такими же крепкими, как родственные, а может и того крепче. И в самом деле заключает неаполитанец Тезео Ломбардо, капитан-лейтенант Мацантини и остальные товарищи из отряда «Большая медведица», И «Есть моя настоящая семья, единственная, которая сейчас у меня есть, братья в жизни и в смерти». Думая об этом, он бросает взгляд на двери отеля. Капитан-лейтенант надеется на крупную рыбу, он смотрит на часы, и, как я погляжу, он здорово опаздывает. Товарищ предлагает ему сигарету, и скуарчо-лупо с удовольствием ее принимает. «Американские лаки, светлый табак, с другой стороны решетки, как здесь говорят». Несмотря на нехватку всего и на пайки, табак продается в каждом баре и не облагается налогом, прямо как в Неаполе в довоенные времена с тоской вздыхает Скварчалупо. Вот бы сейчас вместо того, чтобы сидеть в порту Альхисиреса, оказаться где-нибудь в галерее Умберто Первого с такой же сигаретой в зубах и с кружкой пива Перронни в руках, глазеть, как делают покупки красивые элегантные женщины с черными, как смертный грех, глазами, источающий аромат туалетной воды кальпеволя. «Сейчас выйдет», — говорит Ломбардо. «Успокойся. Они курят и ждут. Каждый чувствует вес легкой выкидной Навахи в кармане». Примечание. Наваха — испанский нож с кривым лезвием. Испанский конец примечания. Огнестрельное оружие запрещено из соображений безопасности. Они тут прикрывают капитана-лейтенанта, у которого в номере отеля сеанс связи с командованием военно-морской разведки. Контакт осуществляется с помощью радиопередатчика, который сотрудник консульства периодически устанавливает в разных местах города, меняя локацию, чтобы не запеленговали. Передатчик на «Альтере» сохраняют для экстренных случаев, стараясь, чтобы его не обнаружили. Речь идет не только о вражеском шпионаже. Радиолокационные системы Испании, которые следят за тем, что делается по ту сторону решетки, могут и предать, если их хорошенько подмазать. И та, и другая сторона запросто отваливает деньги, и город кишит шпиками, которые стригут выручку со всех подряд. Везде полно двойных, а то и тройных агентов. По вопросам подкупа никто не доверяет никому. «А вот и капитан-лейтенант», — говорит Ломбардо. Скворчалупа оборачивается и видит Мацантини, который выходит из отеля и приближается с беззаботным видом, засунув руки в карманы. Высокий, ладный, светловолосый, точно архангел, переодетый обычным горожанином. «Все в порядке», — произносит он, подсаживаясь за столик. Он произносит это беззаботным тоном и с живостью оглядывает территорию порта. «Намечена дичь?» — спрашивает Ломбардо. Офицер кивает. намечено. «Конвой подтвержден». Водолазы улыбаются, предвкушая добычу. Аппетит у них, как у молодых волков». Скворча Лупо насвистывает популярную песенку «Час Кампари». «И когда же, мой капитан?» «Через три-четыре дня, как погода наладится». «Здорово». «Да, это точно. Есть корабли, которые стоят у Кадиса, и есть те, что вышли из Лиссабона». «Большая охота?» «Относительно, но в любом случае немалая. Большое военно-транспортное судно «Лукония»,» капитан-лейтенант понижает голос, «и еще нефтяные танкеры и купцы». «Два крейсера, как меня заверили, все должны подойти к Гибралтару в ближайшие дни». «Еще есть время?» — прикидывает Скворчелупо. «Полно. Надо полагать, прибудут и новые запчасти». Мацантини машет рукой в сторону отеля. «Только что меня заверили, новые уже идут из Уэльвы. И аккумуляторы на 60 вольт, и это тоже, говорят, их как раз вчера разгрузили». «Но надо же!» Мы обеспечены с ног до головы, не хватает только доставки спортивной газеты. Мацантини кивает. Человек он молодой, уверенный в себе, воспитанный и порядочный. Умеет командовать тихим голосом и никогда ни от кого не потребует то, чего не может сделать сам. Его семья принадлежит к высшему классу общества с незапамятных времен. Скворчалупа помнит, как герцог Аймони Даоста, когда приезжал на базу в бокка де серкьо Беседовал с Мацантини и справлялся о его родителях с большой сердечностью. Мацантини владеют старинным титулом лигурийских аристократов, сохранившимся до сих пор. Род истинных патриотов. Его отец умер в Изонцо во время Великой войны, а прадедушка в Кустодзе, сражаясь против австрияков. «Если все придет вовремя, у нас будут три боевых маяля. Устроим англичанам еще ту ночку». «Хорошо бы». Двое мужчин, разговаривая, приближаются и садятся за соседний столик. Похожа случайность, но как знать. Через минуту Ломбардо подзывает официанта и оплачивает счет. Трое итальянцев встают и направляются к молу. Ветер там гораздо сильнее. «Нам нужна точная информация», – тихо произносит капитан-лейтенант. «Необходимо тщательно следить за всем, что происходит и в бухте, и в порту». За внешними границами порта смотрят наши люди из Вилья-Кармела и помогают рыбаки. Им платят и их контролирует наше консульство. Что же касается акватории, там тоже есть наши люди, — вставляет Ломбардо. Он говорит так быстро и с таким воодушевлением, что Мацантини внимательно смотрит на него. «Да, но я говорю об акватории порта, понимаешь меня? О подводных противолодочных сетях». «Фото, которые принесла твоя подруга Мария, она не моя подруга. Фото очень хорошие», — продолжает офицер, не поведя и бровью. «С ее пункта наблюдения прекрасно видны стоянки кораблей». «Может, слишком преждевременно поручать ей такие задания?» — размышляет Ломбардо. «У нее нет никакого опыта. Мацантини пожимает плечами. Они минуют сторожевую будку пограничников и шагают вдоль морского вокзала». Юго-восточный ветер нагоняет волну, и она выплескивается на мол между судами, пришвартованными к нехтам. Товарные вагоны неподвижно стоят на путях. Десятки невозмутимых чаек планируют над желто-красными трубами компании «Трансмедиатеранеа». Флаги полощутся на сильном ветру. На ее снимках, замечают Мацантини, у каждого военного корабля свое постоянное место швартовки – Если она сделает подтверждающие снимки, когда сформируется конвой на Гибралтар, это придаст нам дополнительной уверенности. Королевский флот всегда держит под защитой, замечает Сквар Чалупо. Я о том и говорю. Если у нас будет точное расположение, после сеток каждый сможет направиться прямо к своему объекту. Достаточно компаса. Даже не надо будет высовываться из воды, чтобы оглядеться. «Атаковать конкретную цель», — подводит итог Скворчалупо. «Да. Мне нравится, что не надо высовывать голову из воды посреди вражеского порта». Мацантини, испытывающий, глядит на Ломбардо. «Ты же попросишь ее, да, чтобы она сделала фото за сутки до атаки?» Венецианец смотрит ему в глаза с досадой. «Почему вы говорите об этом мне, капитан-лейтенант?» «Потому что кто-то должен. Но это может быть опасно для нее». «Она сама предложила и сама захотела, чтобы ты был с ней на связи». Скворча Лупо наблюдает за ними, его товарищ стоит и молчит, а офицер строго смотрит на него. «Это война ты, Зео!» Ломбардо по-прежнему молчит, упрямо разглядывая порт и бухту, Мацантини настаивает. «Речь идет о том, чтобы нанести врагу как можно больше урона, и она сама это выбрала». «Все равно. Ее доводы меня не убедили», — отвечает, наконец, Ломбардо. «Если захочешь понять женщину, сломаешь себе мозги», — резюмирует Скварча Лупо. «Так что даже не пытайся. Доводы сейчас не имеют значения», — произносит офицер. «Важны только результаты. Мы отправим на дно вражеские корабли, и Мария нам поможет». «Если ее обнаружат», — Мацантини щелкает языком. «Если англичане ее обнаружат, если мы утонем в море, если нас убьют в порту», — говорит он бесстрастно, — Говорю тебе, это война, главный старшина Ломбардо, и ты никак не хочешь это понять. Разница в том, добавляет Мацантине, что тебе, Дженнаро и мне положено участвовать в этой войне. Даже если мы потерпим поражение, когда выйдем ночью в бухту, мы все-таки уже уберегли нашу бедную родину от многих несчастий. Мы сражаемся не потому, что мы фашисты, а потому, что это наш долг. Я фашист, возражает Скворчелупа, и этим горжусь. Мы сражаемся, потому что мы итальянцы, понял? Чтобы отомстить за мыс Матапан, за Геную, Тобрук, Мальту, чтобы стереть с высокомерных физиономий англичан эту их снисходительную улыбочку превосходства. Они дошли до конца мола и остановились у портового крана. Подальше в море между ними и мысом Гибралтар вытянулся южный мол, к которому пришвартована Ольтерра, обращенная носом ко входу в порт. «Мы сами выбрали эту борьбу», — договаривает Мацантини, «и эта женщина встала на нашу сторону. Она готова к последствиям, как и все мы». Ломбардо молчит, он смотрит за Альтеру, на далекий силуэт пиньона, окутанный туманом, скворчелупо кладет руку на плечо товарища. «Капитан-лейтенант прав, брат», — говорит он. «Она крутая, как мужик». Мацантини энергично кивает, тоже глядя на мыс Гибралтар. И не говорит Дженна, даже круче многих мужиков, которых я знаю. «Вот так сюрприз. Проходи, пожалуйста, иди скорее сюда». Отец крепко обнимает Елену, но она едва отвечает. Мануэль Арбуис никогда не был щедр на объятия, но, возможно, возраст и разлука с дочерью что-то в нем поменяли, изменили некоторые его позиции. «Сколько же ты не приезжала? Год больше!» «Боже ты мой, время-то как летит!» Она снимает плащ и проходит по коридору, заставленному стеллажами с книгами. Пахнет затхлостью, теплом от грелки для ног под столом и старой бумагой. В окно маленького кабинета проникает угасающий свет, освещая книги, пишущую машинку в окружении тетради и папок, гравюры на стенах с изображением классических сцен, суд Париса, Приам, умоляющая хилла о сострадании, Эней, покидающий Трою. «Уна салюс виктис, нуллам спираре салютам». Примечание для побежденных. Спасение одно, а о спасении не думать. Латынь Вергилий Энеида. Перевод Ашерова. Конец примечания. «Что ты делаешь в Малаге?» «Ничего особенного. Я здесь по работе и решила тебя навестить». «Правда, только последнее. Ей хватило времени поразмыслить, пока она три часа ехала на автобусе из Сан-Роке», И хотя на коленях лежала книга, Елена в нее почти не заглядывала. Она смотрела в окно на изгибы извилистой дороги, что велась между горами и морем, на разрушенные сторожевые вышки, усеявшие обломками высокие прибрежные скалы, на белые домики Эстепоны и Марбелии за эвкалиптами по обочинам. Хватило времени обдумать, почему она решила съездить к отцу именно сейчас. И для чего именно сейчас возвращается в пещеру Циклопа, в брюхо деревянного коня, погубившего Трою. А мне и угостить-то тебя нечем, разве что, маскатель, не беспокойся. Сварить кофе. У меня есть нечто похожее на настоящий кофе. По крайней мере, его можно пить. Это неважно, я ничего не хочу. Отцу неловко даже больше, чем ей. Его смущает их застарелое взаимное молчание. Ни бурная дискуссия, ни глубокий кризис ни разу не нарушили этот долгий мертвый сезон. В последнем разговоре Елена была жестока с отцом, холодное прощание и затем пустота расстояния, редкие весточки равнодушие. Она поселилась в Пуэнте-Майорго, чтобы никогда не возвращаться домой, а он продолжал корпеть над своими книгами и записями, старый профессор без учеников жалкие частные уроки, переводы греческих и римских классиков, никому не известных ненужных и непубликуемых. «Ты должен был бороться, — сказала она, когда в последний раз стояла на пороге перед тем, как уйти, или хотя бы остаться и бросить вызов судьбе, как это сделали другие. Ты должен был сражаться и умереть, вместо того, чтобы три года укрываться на Гибралтаре и вернуться, поджав хвост, благоговея перед теми, кто даровал тебе жизнь и свободу среди кладбищ, где упокоились те, кто лучше тебя. Тебя приговорили к жалкому, бесцветному существованию. Все это она сказала отцу в последний день перед уходом. Когда я была ребенком, ты, отец, занимался со мной, одновременно из-за моего плеча выправлял перевод второго тома Энеиды. Долой родственные связи, долой оружие, долой богов. У последнего края единственное спасение побежденных не думать о спасении. Отец стоит и смотрит на нее в нерешительности – Елена знает, он все помнит не хуже неё Каждый жест и каждое слово. Бывает, долгое молчание лишь укрепляет память. «Садись, прошу тебя». Они садятся друг напротив друга, он очень постарел, замечает она. Совсем дряхлый и неухоженный. Вельветовые брюки, тапочки, старая фланелевая рубашка только усугубляют это впечатление. На щеках, небритых, уже, наверное, пару дней виднеется седая щетина — Мне хотелось бы почувствовать сострадание, думает она. Как ты живешь, дочка? Дочка, слово озадачивает ее. Он никогда раньше так ее не называл. Всегда только Елена, Еленита, а сейчас уже не решается слово «дочка» он хранил для незнакомки. У меня все хорошо, в книжном магазине дела идут. Я рад, спасибо. Он разглядывает ее внимательно, но все еще удивленно. Это странно что тебе кажется странным, что ты здесь и хочешь меня видеть. Почему это странно? Даже не знаю, когда мы виделись в последний раз. То есть, когда ты ушла, я хотел сказать. Ты думал, я никогда больше не приду? Да, пожалуй. Я и сама так думала. На книжном стеллаже стоят две фотографии в рамках. На одной мать Елена держит ее на руках, улыбка у матери грустная, как предчувствие. На другой Елена в день своей свадьбы... В атласном белом платье, под руку со статным офицером торгового флота. Такая же фотография есть у нее дома в Пуэнте-Майорга. Отец перехватывает ее взгляд. «Это был хороший человек», — замечает он. «И мне нравился, жаль, что так вышло. Ты сама знаешь». Она слушает, поджав губы. Отец упирает руки в колени и слегка подается вперед, пытаясь найти слова, которые заполнят молчание. «Ты все так же одна?» Да, на его лице появляется подобие улыбки, но быстро исчезает. «Не пойму, ты еще молода, в твоем возрасте ты бы должна...» Ее взгляд заставляет его умолкнуть. «У тебя все в порядке?» – спрашивает она в свою очередь. «Деньги, которые ты мне высылаешь, очень помогают. Частные уроки и переиздания старых переводов не так уж часто, но что-то все-таки бывает. В Аустрале переиздали мой анабасис. Я знаю, он есть у меня в магазине». «Сколько-нибудь мне заплатят, я думаю. Я подал заявление». И снова долгое неловкое молчание. «Над чем работаешь сейчас?» — спрашивает Елена. «Онтология древнегреческой лирики, отдельные фрагменты, среди них редкие». Может, опубликуют. «Как знать, так ты по-прежнему одна?» — повторяет он. «Или нет?» Елена встает, и отец поднимается вслед за ней. «У меня дела, я только на минуту повидать тебя». «Для чего ты приезжала?» Она подходит к стеллажам и смотрит на полки с книгами. На одной стоят все вместе старые учебники ее студенческой поры. Греческая грамматика, антология древнеримской литературы, медленно протянув руку, не без колебаний, готовая в любой момент изменить свое намерение, и еще не успев его осмыслить, она берет свою Одиссею с пометками-карандашом и вспоминает, листая страницы, Гегзаметры хранят помеченные ее рукой цезуры и диерезы. Примечание. Цезура и диереза — фонетические термины, принятые в античных языках. Конец примечания. «Я кое-что собираюсь сделать», — говорит она. «Вернее, должна сделать». «Я могу тебе чем-то помочь». «Отчасти ты уже помог. и Ты научил меня любить героев». Она возвращает книгу на место и смотрит прямо в глаза задаченному отцу. «Если бы не ты, я бы, наверное, никогда их так не завуважала», — добавляет она. «Вряд ли я...» — «О, это так и есть». «Может, ты и сам одно время им был, пока в нашей трое не начался пожар?» «Ты нашептывал мне греческие и латинские склонения, одновременно пытаясь расшифровать Гомера и Вергилия. Поведай, о муза, о муже достоинств бесчетных, что странствует долгое время». Про слово «достоинство» я помню. В переводе ты предпочитала его. Он улыбается в надежде позабавить дочь. Я больше склонялся к слову «способность», помнишь, о мужеспособностей разных. Твой перевод мне всегда казался несколько вялым, даже посредственным. Получалось, вместо того, чтобы стать мудрым и опасным, Улис превращался в обычного проныру, в какого-то сутягу, почти труса, отец с грустью подтверждает. «Да, ты тогда так и говорила». «Так я думаю и сейчас». Несколько секунд она раздумывает, предчувствуя жесткий вывод, который вертится на языке. «В конечном счете», — добавляет она, — «никто не может прыгнуть выше головы, даже если переводит Гомера». Слова действуют на отца как обвинительное заключение. Он отводит взгляд, рассматривает полки с книгами, отступив на пару шагов. Наконец растерянно смотрит на дочь. «Ты сказала, ты собираешься что-то сделать?» да. «Ты как-то странно говоришь. Я так и не понял, что привело тебя сюда сегодня». Хотела утвердиться в своем восприятии героя. «Хотела что?» — он хмурит лоб, пытаясь понять. Ему вдруг кажется, что он понял. Он показывает на свадебную фотографию. «Твой, бедняга, муж!» Елена едва удерживается, чтобы не рассмеяться ему в лицо. «Я не о нем!» Она берет плащ, надевает, отец пытается ей помочь. Но она останавливает его, покачав головой, он отступает на шаг, глядя на нее. «В то лето я не успел вернуться за твоей матерью», — говорит он. «Все произошло очень быстро. Я нашел только тебя и увез на Гибралтар. Ты просто взял меня с собой и уехал как можно быстрее. Меня искали, чтобы убить, как многих других. Я был достаточно известен в Малаге, я не мог ее ждать. И она осталась без мужа и без дочери». Я рассчитывал, что приеду за ней, ты же знаешь, я занялся этим, как только смог, когда у меня появились средства. Но было уже поздно. За твое бегство она заплатила тюрьмой, где с ней покончил брюшной тиф. Я помню об этом каждый день. Я тоже. Она идет по коридору, первая, и говорит, не оборачиваясь. Как ты переведешь «Вадимус и Миксти Данайс Хаут Нумене Ностро»? Шаги отца отдаются тихим шарканьем домашних тапочек. Внезапно шарканье прекращается. Энеида? Ну, конечно. Мы продвигаемся вперед среди греков, хранимые чужими богами. Елена открывает дверь на улицу и оборачивается, держась за дверную ручку. Я дерусь просто потому, что дерусь. Она видит, что отец смущен, почти испуган. Не понимаю. Неважно, она качает головой. Думаю об этом и речь.